«А ну-ка! Может быть, ад — это рай? А рай — ад? Абур! Возможно! Но чтобы понять это, надо обернуться, обратиться, оборотиться. В этом месте Михаил спросил Аню про певца из древнегреческих мифов, что у него там было с его женой. Царстве Мертвых. Танука. Арфей обернулся, и Эвридика была потеряна им навсегда. Абур? Значит, она была ему не нужна. Мудрая змея ужалила Эвридику, освободив его от последних уз, которые еще держали его, а потом его естество, его нутро в царстве Аида. Подсказала ему этот оборот, но он ничего не понял. Звери и птицы слушали его пение, природа открывалась перед ним. Еще немного, еще пара шагов, и он обрел бы рай, гармонию, но он все цеплялся за тень своей эвредики, поэтому погиб. Танука «Значит, ты вреди мешала Орфею!» «Ты хочешь сказать, что не укуси ее змея? Он сам должен был ее убить!» «Абур!» «Ты все правильно понял! Разве это не соответствует дзенской идее?» «Тебе это должно быть знакомо!» «Самурай, ты идешь по лесной тропе!» Состояние полного покоя и умиротворения. Неожиданно кто-то вмешивается в естественный ход вещей, встает на твоем пути. Что ты сделаешь? Ты пройдешь сквозь него при помощи своего сверкающего меча или острых клыков, какая разница? Мгновенно ты восстановишь гармонию и продолжишь путь. Также же и я двигаюсь по тропе, только мой бег быстрее твоего шага. Зато тебе легче будет идти по моей протаренной дорожке. Танука, почему ты думаешь, что я пойду за тобой? Абур. Воин всегда подражал зверю, он подсматривал за тигром, медведем, змеей, бегемотом, чтобы научиться у них повадкам убийства. Он всегда предпочитал металлической кольчуги, звериные шкуры, человеческой храбрости, звериное неистовство, поэтической любви, обладание хищника своей беспомощной жертвой. Но зачем же быть жалким подражателем, когда есть другой путь — самому стать зверем, открыть врата, то есть превратиться. а ну-ка, ты уже убил свою Эвридику?» Перед этим вопросом Корнилов взял паузу, сомневаясь, но все-таки решился. «Абур, зачем мне Эвридика?» «Зачем мне любое другое женское имя? Зачем мне ее лицо?» «Танука».